До дома на чайной горке, где скрывался Ахмед, решили ехать на извозчике. За ним побежал хачик, остальные ждали в глухом закоулке. За эти минуты они успели многое обговорить. К счастью, они уже понимали друг друга с полуслова. — Ты был в потоке? — спросила Лидочка. — Да. Все оказалось так, как он написал. — Страшно? — Не знаю, вернее, страшно. — Долго? — Очень долго. Потом я оказался здесь, и на часах была та же минута. Я боялась, что ты исчез навсегда, все может случиться. У меня не было выхода. Я думал, что если ты улетел куда-то далеко, я буду тебя ждать. А потом испугалась втройне. Знаешь почему? — Нет. — Потому что... «Я буду идти по жизни, как все, год за годом, я стану старая и толстая, я буду содержать пансион, и где-нибудь в 1930 году войдешь ты, молоденький, и в папиных брюках, а я буду, как твоя тетя, ты ахнешь и покинешь меня». Глупости. Так не могло быть. Но Андрей уже понимал, что так могло быть. Они дотронулись кончиками пальцев до неизвестного, и это неизвестное схватило за пальцы ледяной хваткой и кинуло в несущийся поток. «А если бы наоборот?» — спросила Лидочка. «Если наоборот?» «Это просто замечательно. Представь себе 1938 год». «Ой, как далеко!» «Я, конечно же, холост, еще хорош собой, представительный, приват-доцент Московского университета, держу свой выезд и провожу лето в Ницце. А я вовсе не состарилась, поэтому ты мне кажешься старикашкой». Застучали, приближаясь подковы, приехал на извозчике Хачик. Ехали минут пятнадцать. Сверху, спереди скатывался ледяной воздух. Лидочка задрожала, Андрей заставил ее надеть его тужурку. На чайной горке, на узкой улице среди виноградников, извозчик без приказания остановился у высоких деревянных ворот. Хачик не заплатил ему, извозчик и не требовал платы. В каменной ограде сразу раскрылась калитка, там стоял мальчик с фонарем. Дождавшись, когда гости подошли ближе, он пошел по устланной плитами тропинкой к белому дому под плоской крышей. Ахмед выбежал их встретить на веранду. «Молодец», — сказал он, обнимая Андрея. «Я даже не ожидал, что ты такой решительный. Не простудился в горах?» Потом он поклонился Лидочке, куда формальнее, чем делал это в доме Иваницких, и Андрей почувствовал, что из темноты сада и дома на них глядят многочисленные глаза». Ахмед провел их в низкую, почти пустую комнату, пол которой был застелен ковром. На низком столике стояла яркая лампа. Вдоль двух стен шли низкие диваны, разделенные большим сундуком. Мальчик, который провел их к дому, откинул занавеску во внутренней комнаты и поставил на стол поднос. На подносе стоял стеклянный графин с зеленым шербетом и высокие дешевые стаканы. Хачик, который вошел последним, разулся и уселся на диван, скрестив ноги. «Потом расскажешь», — сказал Ахмед, — «где был, что делал, под какой крышей ночевал». Он обернулся к Лидочке. «Пейте шербет. Моя тетя делает. На горной мятина стаивает. Очень целебно. И потом кофе приготовим». Андрей понял, что в этом татарском доме с его другом произошло изменение. Он стал чужим. То есть он оставался тем же ахметом и нос, тот же и глаза, и усы, Но в каждом ставшем округлом и законченном движении в модуляциях голоса звучал житель именно такого дома, где не нужны стулья. «Мои люди сказали, что позавчера шпики были в доме Марии Павловны, тебя спрашивали. Напугали тетю Маню», — сказал Ахмед. «Надо бы ей сообщить, что со мной все в порядке». «Я уже сообщил», — сказал Ахмед. «Ее успокоили, хотя как ее успокоишь, если она пришла на службу, ей газету показывают?» «Жалко тетю Маню». Шербет был душистым, прохладным, но слишком сладким. Мальчик принёс блюдо с виноградом. «Теперь давайте думать, господа», — сказал Ахмед. «Только ты, Андрюша, сначала скажи, ты честно ничего не знаешь?» «Нет». «Так», — сказал Ахмед и медленно прикрыл глаза. «Это обстоятельство следует принять к сведению». Андрей сообразил, что Ахмед играет роль Шерлока Холмса. «Посмотрим теперь, какими сведениями располагает Скотланд-Ярд и, что известно нам, скромным ищейкам с бейкер стрит «Что ты скажешь, доктор Ватсон?» Ахмед обратился к Хачику, тот тупо поглядел на Ахмеда громадными глазами и сказал. «Хачик меня зовут». «Ахмед, зачем вы играете?» – спросила Лидочка. «Жизнь игра», – ответил Ахмед. «Мы лишь пешки». А для сведения моего друга Андрея сообщаю, что следователь Вревский отыскал в его отсутствии труп господина Сергея Серафимовича Берестова. Медицинский эксперт обнаружил, что Берестов скончался под утро, когда подозреваемый был в том же пустом доме, а Глаша была убита чуть позже, когда подозреваемого, как утверждает полицейский, в доме не было. дела замечательно скроено. Остается лишь найти украденные ценности, которые наш друг закопал в горах. А... «Что тебе удалось узнать?» — спросил Андрей. «Я использовал дедуктивный метод», — сказал Ахмед. «Плов кушать будете?» Андрей отрицательно покачал головой. «Я буду», — сказал Хачик. «Тогда иди туда, накормят». Хачик без сожаления ушел. «Если бы я знал, что это ты Хачика прислал, может, все было бы иначе», — сказал Андрей. «Ничего бы иначе не было», — сказал Ахмед. Твоего отчима все равно бы убили. и вревский все равно бы до тебя добрался. Ему надо дело завершить, чтобы им были довольны. Бандитов еще искать надо ловить. А ты? Какой процесс будет? Юный наследник таинственного миллионера убивает отчима у сейфа. Что ты знаешь про сейф? Что и все, когда нашли тело твоего отчима, в той же комнате отыскали за картиной сейф. Сейф был кое-как прикрыт картиной, но на раме на ключах от сейфа были отпечатки пальцев Андрея Берестова. Вы такого знали? «Надо было вытереть раму», — сказал Андрей. «Если ты преступник, то самый глупый на свете», — сказал Ахмед. «Мне просто жалко, какие у меня глупые друзья, почему ключи с собой не взял, почему раму не вытер, почему толком сейф не закрыл, ты же такую ему лику дал, шкатулка первое нападение, потом преступник пытками вырывает у старого родственника тайну сейфа и похищает пачки ценных бумаг, так?» «Глупо, — сказал Андрей, — и я говорю, что не умно Я от тебя не прошу отчета. Ты мне сам все расскажешь когда-нибудь на Лазурном берегу. Моя версия другая. Моя версия, что все-таки твоего отчима прирезали бандюги. Одного из них мы уже знаем, только он ничего не расскажет. Почему? А потому, что он заплатил своей жизнью за эту тайну. Когда мои люди нашли его, он был уже мертвый.